Глава десятая. Великий пост тянулся сорок два дня, со страстной неделей сорок восемь, и дал нам всем выдохнуть. Никаких увеселений не положено, так никому и не хотелось. Жили тихо, спокойно, проедали прошлогодние запасы, разбирали привезённое с ярмарки. Снег засыпал губернию с предсказуемой щедростью, хотя по календарю вовсю настал март. А потом И апрель начался. Насколько я помнила из истории, в России никаких особых погодных аномалий в предстоящие три года не должно быть. Но это если сравнивать с катастрофой, накрывающей Европу и Северную Америку. А еще следовало быть готовой к незваной и неведомой здесь беде. Небывалая засуха и несвоевременные муссоны в Индии разбудят спящую в стоячих водах смерть. Холера. Именно погодную аномалию после вулканических извержений ученые в мое время считали причиной того, что холерный вибрион покинул места своего рождения и отправился в смертоносное путешествие по миру. Вспомнить бы еще, когда он дойдет до России. Вроде бы из-за этой заразы Пушкин оказался заперт в своем имении, где возмущенный происходящим, создал несколько шедевров. Самое то после минувшего страха подумать о грядущем чтобы сразу сойти с ума от тревоги. Но я не такой человек, чтобы долго паниковать. Знаю об опасности, сделаю все, чтобы ее предотвратить или побороть. Насчет холеры, например, прекрасно помню рассказы деда. Он у меня был инженер-электрик, работал после Второй мировой на Ближнем Востоке. Наша страна там строила многое. И с большим интересом отнесся к тому, как в Стамбуле, например, справились с очередной эпидемией. Там сложная история вышла. Помню главное: Холерный вибрион можно победить не только антибиотиками, которых у меня нет. Есть средства попроще так называемая серебряная вода. В те времена, из которых я здесь вынырнула, это словосочетание слегка потрепали рекламными слоганами и коммерческой выгодой. Простейшие приборщики продавали по цене космического двигателя и обещали с его помощью вылечить всё от подагры до СПИДа. Врали, конечно, но полезность у этого ионизированного коктейля несомненно есть. Просто он не волшебный и помогает, если применять правильно. Чтобы сделать прибор для производства серебряной воды, мне первым делом нужно электричество. Помимо химических опытов пришлось каждый вечер садиться с тетрадкой к лампе и старательно вспоминать все, чему меня учили в школе, техникуме и институте, а также по крупицам восстанавливать в памяти то, как дедушка мастеровал дома. Он у нас умел сделать и починить все от стиральной машинки до магнитного маятника. У дедушки-то были разные преимущества: под рукой все нужные инструменты, да еще старая техника, чтобы раскурочить на запчасти. Мне же все детали и элементы создавать с нуля, точнее, со схемы, которую я должна объяснить кузнецу. Вспомнила милейшего Константина Васильевича, учителя физики, объяснившего нам, как сделать простейший элемент питания из лимона. Разрезать фрукт. Присоединить к каждой дольке кусочки медной и цинковой проволоки. Потом соединить их другой проволочкой. Лимонов я привезла ящик. Медную проволоку достать можно, а как быть с цинком? Впрочем, изводить дорогой заморский фрукт там, где годится обычная соляная кислота или даже просто вымоченная в соленой воде бумага излишнее барство. Еще помнила, что батарею можно сделать из медных монет и кусочков железа. Вариантов много. Кроме теоретической электротехники, у меня были и другие, более актуальные хлопоты. Очередной гонец, посланный на почту в уездный город, привез не только долгожданное письмо от петербургской кумушки Всезнайки Авдотьи Петровны, но и новость о том, что наследник имения с сахарным заводом наконец-то вступил в право собственности и готов продать ненужное оборудование. Наличные деньги у меня были, поэтому уже через три дня в Голубки прибыл а босс с измельчителем, варочным котлом и прессом. Я знала, что свёкла сахарное производство создает не очень аппетитный аромат, поэтому изучила местную розу ветров и разместила производство так, чтобы запах относила на поле. Появилось и сырье. Покойный помещик успел засеять прошлой весной своей пашни сахарной свеклой. Мужички, скажем честно, расправившись с барином, мстить овощи не стали. Выкопали его и пользуясь следственной сумятицей, растащили по погребам. Не очень понимали, как использовать это достояние, и с радостью продавали его мне, точнее меняли на рожь в пропорции 4 к 1. Еремей с его постоянной заботой о конском поголовье убедил меня, что пусть привозят свёклу сами, пока зимник держится. У меня в голове тут же всплыла статья из журнала Наука и жизнь о том, Как закладывать в траншеи свекловичный жом и использовать на корм скоту. Надо сесть и записать, а то такие проблески в голове, как вспыхивают, так и гаснут. Можно криво вспомнить, можно правильно, да тут же и забыть. Завела себе блокнот, сшив его из нескольких купленных в нижнем тетради. К блокноту карандаш на веревочке. В любой момент, в любом месте, как только воспоминание возникло, Тут же записать, сию секунду. Снег все сыпал и сыпал. Весна по всем приметам, каких-то толковали старики из крестьян, обещала быть поздней и мокрой. Не то чтобы крестьяне беспокоились, пока было рано, но я все чаще задумывалась. Я намеревалась посеять рожь там, где она росла и в прошлом году. Зерно к осени вздорожает в десятеро, не только в Европе, но и в наших краях. У меня почти не тронут до вешний урожай. Можно сделать на этом неплохие деньги. Но помимо ржи надо поднимать пустоши под картошку и сахарную свеклу. Даже если из-за дождей хлеб вопреки послезнанию плохо вырадится, у овощей больше шанса на выживание. Инструменты для работы на пустошах, преимущественно в выпасах, выкорчевать лес я не успею, готовились заранее. Одной из главных тяжестей в обозе был плуг хорошо скованный, как раз под наши суглинки с вкраплениями чернозема. Здешние земли крестьянство до сих пор обрабатывало сохой. Это сказывалось и на качестве вспашки, и на посеве, и на урожае. Кузнецу уже дано задание по образцу привозного сковать два аналогичных плуга. Пока достаточно, в них и лошади не всякие сгодятся. Дворовые ворчали: а через них и барщины подхватили было. Работали прадеды в поле с сохой и незачем что-то придумывать с барских фокусов. Но я твердо пообещала тем мужики, что научатся пахать плугом и обработают господские поля нужным образом, потом за бесплатно могут взять ту железяку и работать брат на брата. Настроение в крестьянской среде мгновенно изменилось. Плугом пахать жилье. Но и продуктивнее об этом мужики хорошо знали. У экономических из богатеев, которые плуг не в новинку. А мужицкий взгляд, он приметливый. Снег продолжал падать и подтаивать. Я готовилась к непростому летнему сезону, и, конечно же, каждый вечер радовала Лизоньку и Стёпку новой сказкой. Но как-то вечером детишки, нагулявшись в редкий погожий день, правда, солнышко было неярким, быстро заснули. Возиться над динамо динамомашиной или гальванической батареей не хотелось. И я вдруг вспомнила про письмо. Почему подзабыла-то? Михаил Первый меня не беспокоил, и я хотела выкинуть из головы эту неприятную историю с чиновником на березе. Теперь же конверт попался на глаза. Надо было прочитать наконец. Я приступила к чтению, и некоторое время спустя присвистнула от удивления.